Надежная интуиция. Накануне Курской битвы командный пункт командующего Центральным фронтом генерала Константина Константиновича Рокоссовского находился в одном из сел недалеко от линии фронта. Жил Рокоссовский в крестьянской избе. Напротив дома были каменные ворота в старинный запущенный парк. Рядом с домом два великана тополя. Пожилым летчикам показалось подозрительным это место. Приметили они и ворота, и дом. и два тополя. Однажды прилетели сюда самолеты, бросили бомбы. Час был поздний. В это время Рокоссовский обычно находился дома, принимал посыльных из штаба. Прилетели самолеты, сбросили бомбы. Один самолет осветительный, другой фугасный. И вот результат. Снесли под корень фашистские бомбы дом. Воронка, где были тополи. Уцелел Рокоссовский совсем случайно. Всего лишь за несколько минут до налета назначил офицерам штаба для встречи другое место. Не оказалось в этот момент генерала в доме. Улетели фашисты. Подошли к пепелищу командующий фронтом, ближайшие друзья и помощники Рокоссовского, генералы Телегин, Малинин и Казаков. Смотрят генерала на Рокоссовского. Мол, скажи, Константин Константинович, какое чудо тебя толкнуло нарушить порядок в приеме работников штаба, что увело из дома? Улыбнулся друзьям Рокоссовский. «Интуиция!» Время двигалось. Близилась Курская битва. Когда окончательно стало ясно, что фашисты предпримут прорыв под Курском, ударят и со стороны Орла, и Белгорода, возник вопрос. «Как быть с населением?» Раздались голоса за то, чтобы эвакуировать всех мирных жителей с территории Курского выступа. Вот какой приводился довод. «А вдруг осилят фашисты?» «Прорвутся к Курску! Что же, снова наших людей к фашистам в рабство?» Генерал Рокоссовский во время спора решительно стал за то, чтобы людей не трогать. «Не пустят наши войска фашистов», — сказал Рокоссовский. «А вдруг не сдержат?» «Сдержат! А вдруг прорвутся?» «Не прорвутся! У них же тигры, у них пантеры!» «Не прорвутся опять Рокоссовский! Ваши гарантии?» Устал Рокоссовский спорить, сказал «Интуиция!» И верно. «Не пустили наши войска фашистов», — подтвердились слова Рокоссовского. После Курской победы, уже после освобождения Орла и Белгорода, кто-то напомнил Рокоссовскому тот разговор. «Товарищ генерал, значит, оправдалась, не подвела интуиция?» «Не подвела», — подтвердил Рокоссовский. «И следом за этим назвал количество советских танков и нашей артиллерии, нашей авиации и нашей пехоты, принимавших участие в Курской битве. Цифры были огромными». Превосходили наши фашистов в силе. И танков было больше, и самолеты лучше, и артиллерия более мощная. «Была интуиция», — сказал Рокоссовский. «Надежная интуиция».